Глава десятая. «А вы околдованы?» — прищурилась я. «Кем, интересно? Я на вас никакого заклятия не накладывала. Нужны вы мне больно», — добавила я про себя. «Но, дык! выдал глубокомысленно Витька, с карими, но практически пустыми глазами. «Мы ж теперь матушка-ведьма. Друг к другу прилипли. Шага раздельно ступить не можем». Несколько секунд я обдумывала его слова. Поняла мало. Витька, как и многие деревенские, тренировал мышцы, а не мозг. Поэтому все, что он произносил, следовало долго анализировать, чтобы добраться до сути. И что, даже по дому вместе ходите? вопросительно повернулась я к Зоике. Она изъяснялась понятнее своего хахаля. По дому ходим поодиночке, всхлипнула она. А чуть мне на огород надо, Витенька со мной иначе корёжит нас обоих. О как! Приворот на водке дал очень интересные, а главное необычные результаты. Вот что значит мозгами редко пользоваться. Заплесневеют в голове и потом получается полное единение. Жаль только не сердец отел. Я поднялась со стула, прошла к входной двери, распахнула ее и поманила наружу сладкую парочку. Покажите. Один стоит на пороге, другой идет по прямой как можно дальше от него. «Мне нужно видеть, на каком расстоянии у вас все начинается». Витька встал в проеме, Зойка медленно пошла в сторону огорода. Я стояла возле Витьки и считала шаги. На одиннадцатом шаге обоих передернула. На двенадцатом Витька схватился за косяк, чуть его не выломав своей лапищей. А Зойка тонко взвизгнула, как поросенок, которого пытаются резать. «Хватит», — велела я, — «и уже Зойке». «Возвращайся к нам». Когда она подошла, я сказала полуправду. «Мне нужно порыться в книгах, узнать, как это с вас снимать. Придете завтра утром». Спорить с ведьмой они не решились и быстро сбежали. «Видела?» — обратилась я к снова проявившейся Глашке. «И что с ними делать?» «Понятия не имею», — ответила моя добрая домовушка. «Пусть походят месяцок-другой подобным образом. Может и притрутся друг к другу». «Отличный план, угу» просто сольются в экстазе, раз и навсегда. Я зашла в свою комнату, обложилась книгами и попыталась найти что-нибудь похожее на этот случай. Ничего, память тела тоже молчала. Или случай был таким уж редким, или же лично Аринка никогда с подобным не сталкивалась. Отложив книги, я хмыкнула. Похоже, Зойкина мечта осуществилась. Витька стал ее пустителом. телом. Только радости особой я ни у одного, ни у другой не заметила. И снова к ведьме прибежали. Как это вообще могло получиться, ворчала я, выйдя в горницу. Я ожидала ей обычную общую укрепляющую настойку, там даже магии не было, Зойка пожелала, вот и сработала. Пожала плечами стоявшего у печи глажка. Страшная эта девка Светка, выдал со стула вылизывавшийся там Васька. Дала подкрашенную водичку и склеила двух людей. Иди ты, под души пожелала я. «Стервец, а не кот». До наступления ночи ничего интересного не произошло. Васька огрызался на меня, юлил перед Глажкой и всячески пытался выпросить себе кусочки повкусней. Я же снова перелопатила книги, снова ничего не нашла и решила ждать общения с Аринкой. Она пришла сразу же, как только я уснула, такая же веселая и довольная жизнью, как и обычно. «Отвратно выглядишь, подруга», — не стесняясь сообщила она. «Жизнь не балует». Вздохнула я. «Арин, у меня к тебе два дела, и оба серьезные. Аринка вопросительно вскинула брови, демонстрируя, что внимательно меня слушает. Первое. Зойка и Витька приклеились друг к другу, чуть ли не в буквальном смысле слова. После того, как Зойка намудрилась настойкой, я рассказывала, Аринка внимательно слушала. Когда я закончила, она расхохоталась. «Два идиота. Пусть поспят три дня в одной кровати, разделенные пачками соли». Чем больше пачек, тем лучше. Потом может остаться в лечении, но и только». Я кивнула и спросила, «Как это вообще могло получиться?» Я ожидала ей обычную общую укрепляющую настойку. Там даже магии не было. «Была», — ответила Аринка. «Моя. Я все равно крохи вложила туда. В сочетании с желанием Зойки и воздействием на организм водки могло получиться что угодно. Отлично, просто превосходно. А что второе?»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 Но меток при этом нет, прищурилась Аринка. Очень интересно. Он вполне может говорить правду. Ты же из другого мира, наша магия на тебя может действовать как угодно, совершенно любым способом. Так что метки и чувства не показатель. Первые еще могут появиться, вторые ты ведь не хочешь замуж так? Плюс в моем теле, в теле ведьмы находишься. Вот магия и блокирует возможные чувства. То есть, он не врет. «Не знаю, сложно сказать». Я ни с чем подобным раньше не сталкивалась. Знаешь что, я сейчас прочитаю небольшое заклинание. После него ты должна будешь проснуться дома в избушке. Если в течение двух трех суток твой жених не появится, во сне или в реальности, неважно, значит, врал он тебе. А если появится, тогда придется тебе замуж за него выходить. Чудная перспектива.